После расспросов, как они доехали и как им жилось на Западе, разговор стал общим. Вскоре Филипп обнаружил, что он беседует со Сквайром о земельных участках, железных дорогах и других вещах, на которых ему трудно было сосредоточиться, так как до его слуха доносились обрывки оживленного разговора между Руфью и Гарри. Он слышал такие слова, как «Нью-Йорк», «Опера», «Прием», и понял, что Гарри дал волю своей фантазии и пустился в подробное описание светской жизни. Гарри знал все, что можно знать о театре, артистических уборных и закулисном мире, так, по крайней мере, говорил он сам. К тому же он знал довольно много опер и умел увлекательно рассказывать их сюжет, скользь упоминая, что вот в этом месте вступает сопрано, а в этом бас. И тут же принимался напевать первые такты их арий «Тара-тара-тим-там». Потом он давал понять, что совершенно не удовлетворен тем, как бас исполнял речитатив, там внизу, среди трупов хладных, и очень мило, с непринужденной легкостью, разбирал всю оперу, между тем, как не смог бы пропеть до конца ни одной арии, даже под страхом смерти. Впрочем, если бы и попытался, то пропел бы непременно фальшиво, так как слуха у него не было. Но он обожает оперу, держит ложу и по временам заглядывает в нее, чтобы прослушать любимую сцену или встретиться со своими светскими друзьями. Если Руфь когда-нибудь приедет в Нью-Йорк, он будет счастлив отдать свою ложу ей и ее друзьям. Разумеется, Руфь была в восторге от его любезности. Когда она рассказала об этом Филиппу, он лишь сдержанно улыбнулся и выразил надежду, что ей повезет, и что, когда она приедет в Нью-Йорк, ложе не окажется уже отданной на этот вечер кому-нибудь другому. Сквайр уговаривал молодых людей остановиться у него и непременно хотел послать за их вещами в гостиницу. Алиса поддержала отца, но у Филиппа были свои причины отказаться. Однако гости остались ужинать, а вечером, Филипп целый час беседовал с Руфью наедине, радуясь, что она, как и прежде, разговаривала с ним без всякого стеснения, рассказывала о своих планах и занятиях в Филадельфии, расспрашивала о его жизни на Западе и надеждах на будущее с неподдельным интересом, совсем как сестра. Правда, это было не совсем приятно Филиппу. Ему хотелось бы услышать в ее тоне иные нотки, но в мечтах и планах руфи Филипп не уловил даже намека на то, что она как-то связывает свое будущее с ним, тогда как сам он не мог и шагу ступить без мысли о Руфи, и все его планы так или иначе касались ее. Ничто не удовлетворяло его, если она не была к этому причастна. Богатство, доброе имя имели для него цену лишь в той мере, в какой они что-то значили для Руфи. Иногда ему казалось, что не живи, Руфь на земле, он сбежал бы в какой-нибудь забытый богом и людьми уголок и доживал бы там свои дни в полном одиночестве. «Я надеялся, — говорил Филипп Руфи, — сделать первый шаг на железной дороге и заработать хотя бы столько, чтобы можно было вернуться на восток и заняться чем-нибудь, что мне больше по вкусу. Жить на западе мне бы не хотелось, а вам?» «Я как-то не задумывалась об этом». «Ничуть не смутясь», — ответила Руфь, — «одна девушка, окончившая нашу семинарию, уехала в Чикаго, и у нее там довольно большая практика. Я еще не знаю, куда поеду. Мама будет в ужасе, если я стану разъезжать по Филадельфии в докторской двуколке». Филипп рассмеялся, представив себе эту картину. «А теперь, после приезда Фолкел, вам так же хочется этого, как прежде?» филипп и не подозревал что попал не в бровь а в глаз руфь сразу задумалась сможет ли она лечить тех молодых людей и девушек с которыми познакомилась в фолкеле однако она не хотела признаваться даже самой себе что ее взгляды на будущую профессию хоть сколько нибудь переменились нет здесь в фолкеле я не собираюсь практиковать но должна же я чем то заняться когда кончу курс почему бы не медицины Филиппу хотелось объяснить ей почему, но если сама Руфь этого еще не поняла, то всякие объяснения бесполезны. Гарри всегда чувствовал себя одинаково уверенно. Толковал ли он со сквайром Монтегю о том, как выгодно вкладывать капитал в штате Миссури на реке Колумба, о развитии судоходства, о проекте более короткого железнодорожного пути от Миссисипи до Тихого океана? разработанным им и еще кем-то в Нью-Йорке. Потешал ли миссис Монтегю рассказами о своих поварских подвигах в лагере или рисовал перед мисс Алисой забавные контрасты между жизнью в Новой Англии и на границе, откуда он приехал. В обществе Гарри трудно было соскучиться, когда ему изменяла память, на помощь приходило воображение, и он рассказывал свои истории так будто и сам в них верил. Впрочем, возможно, так оно и было. Алисе он показался очень занятным собеседником, и она с таким серьезным видом внимала его вымыслам, что он увлекся и хватил через край. Даже миллионер не сумел бы более непринужденно намекнуть в разговоре о своей холостяцкой квартире в городе и фамильном особняке на берегу Гудзона. «Странно», — заметила Алиса, — что вы не остались в Нью-Йорке и предпочли подвергнуть себя всем тяготам жизни на Западе. Дух приключений», — отвечал Гарри. «Я устаю от Нью-Йорка. Кроме того, мне надо было проследить за ходом кое-каких операций, участником которых я невольно оказался. Только на прошлой неделе в Нью-Йорке настаивали, чтобы я поехал в Аризону. Там наклевываются крупные дела с алмазами. Но я сказал, нет, в спекуляциях я не участвую». У меня свои дела в Миссури, да и пока Филипп там, я его ни за что не оставлю. Когда друзья возвращались в тот вечер в гостиницу, Филипп, пребывавший отнюдь не в лучшем настроении, не выдержал. «Какого черта ты сегодня так расхвастался, Гарри?» «Расхвастался?» — воскликнул Гарри. «Я просто хотел, чтобы вечер прошел приятнее, а потом я так или иначе когда-нибудь сделаю все, о чем говорил». Не все ли равно, в каком времени и наклонении я употребил какой-то там глагол? Говорил же мне дядюшка только в прошлую субботу, что я с таким же успехом могу отправляться в Аризону искать алмазы. Уж если производить впечатление, то лучше хорошее, чем плохое. Чепуха. Скоро ты дойдешь до того, что сам будешь верить в свои выдумки. Вот увидишь, когда мы с Селерсом добьемся ассигнования, я покажу тебе и квартиру в городе, и дом на Гудзоне. И ложу в опере. Боюсь, что они будут похожи на плантацию полковника Селерса в Хаукае. Ты когда-нибудь там был? Ну, не сердись, Фил. Она просто прелесть, эта малютка. Почему ты раньше не говорил мне о ней? Кто это просто прелесть? Чуть не зарычал Филипп. Такой оборот разговора пришелся ему совсем не по душе. Мисс Монтегю, конечно, кто же еще? И Гарри остановился, чтобы закурить, и некоторое время молча попыхивал сигарой. На этом размолвка кончилась, так как Гарри никогда не помнил зла и полминуты, а Филипп был слишком благоразумен, чтобы продолжать сердиться из-за пустяков. К тому же ведь это он пригласил Гарри в Фолкил. Молодые люди прожили в городке целую неделю. Каждый день бывали в доме Монтегю и принимали участие в обычных для Фолкила зимних развлечениях. Как друзья Руфи и семейства Монтегю, они, естественно, получали приглашение на званные вечера, а Гарри со своей природной щедростью дал небольшой ответный ужин без особых затей. Просто танцы в гостинице и легкая закуска с прохладительными напитками. Все это стоило немалых денег Филиппу, которому пришлось оплатить еще. Не прошло и недели, как характер Руфи предстал перед Филиппом в новом свете. Его удивило, что она способна так увлекаться пустыми забавами фолкеллского света. Ему почти не удавалось серьезно поговорить с нею. Около нее вечно порхал какой-нибудь мотылек, а когда Филипп всем своим поведением показывал ей, что это ему не нравится, она беззаботно смеялась и принималась вышучивать его серьезность. Она утверждала, что он становится слишком мрачным и необщительным. В сущности, ему приходилось больше разговаривать с Алисой, и он не пытался скрыть от нее свою тревогу. Впрочем, он мог бы и не говорить этого Алисе. Она сама видела все, что происходит. И достаточно хорошо знала свою половину рода человеческого, чтобы понимать, что лишь время может помочь Филиппу. Руфь хорошая девушка Филипп. Она ничуть не изменила своим убеждениям и целям, но разве вы не видите, что она только сейчас обнаружила, как приятно повеселиться? Мой вам совет — не показывайте вида, что вас это задевает. В свой последний вечер в Фолкеле друзья были в гостях у Монтегю, и Филипп надеялся, что на этот раз он увидит Руфь в другом настроении. Но ничуть не бывало. Она была веселее прежнего, а в глазах и смехе ее таилось что-то опасно проказливое. Проклятие, — пробормотал Филипп, — она совсем голову потеряла. И ему хотелось поссориться с нею, выбежать из дома с самым трагическим видом и, может быть, даже блуждать по полям, где-то далеко-далеко, и там подставить свое пылающее чело прохладному звездному дождю. Совсем как в романах, но ничего из этого не вышло. Руфь, как это бывает с женщинами, совершенно не чувствовала себя виноватой и очаровывала Филиппа больше, чем когда-либо скромным кокетством и многозначительными недомолвками. Один раз, укоризненно перебив его гневную тираду, она даже сказала ему «ты». И сердце его отчаянно забилось, так как он впервые услышал от нее это милое слово. «Неужели ее и правда?» привлекала беззаботность и веселая самоуверенность гарри весь вечер они оживленно болтали и время летело стремительно и незаметно русь пела для гарри и никто иной как он переворачивал ей ноты, и время от времени когда считал что это произведет должное впечатление сам подпевал басом да вечер прошел очень весело и филипп Был от души рад, когда все кончилось, в том числе и затянувшееся прощание с семейством Монтегю. «До свидания, Филипп! Доброй ночи, мистер Брайерли!» Донесся до них звонкий голос Руфи, когда они шли по аллее, и Филипп подумал, что Руфь не его имя назвала последним.